Глава двенадцатая Саныч, скрывая грусть на сердце, смотрел вслед уплывающей лодки. Она увозила женщину, которая, несмотря на свой взрывной характер и молодость, стала ему близка. Он привязался к Валерии и чувствовал, что она тоже все больше привязывалась к нему. Их объединяла общая беда и стремление выжить. Они научились понимать друг друга, не ссориться. Она два раза помогла ему выжить после ранений. Только он понимал немного больше. Саныч не мог дать Лере то, что она очень хотела получить. Ее тянуло назад, в мир, где есть магазины, стабильность, мужчины и цивилизация. Но цивилизация тут была лоскутная. Среди множества загружающихся кластеров образовались крошечные клочки стабильности, где собирался самый разный люд. Строил города и устанавливал свои порядки, которые с трудом можно было назвать цивилизованными. Там не было места для Саныча, а она искала свое место именно в таких городах. Может быть, намаявшись, съев пуд соли, сдобренной перцем неприятностей, и набив шишки, девочка поймет, что все ее потуги устроить жизнь, как на земле, в тихой, уютной заводе, обречены на провал. Но сейчас ее неумолимо тащило в этот омут, и саныч надеялся, что она выживет там и наберется здравого смысла. Но он также понимал, что немногим удалось. Научиться здраво мыслить, прежде чем оборвалась их жизнь. В Улье смерть ходит бок с человеком. Саныч всего не знал, но путем размышлений постиг одну простую истину. Нужно следовать подсказкам Улья, довериться ему. У каждого свой путь. Его путь – путь одиночки. Ее путь – познание через собственные ошибки и наблюдения. Лодка скрылась за зарослями кустов. Мотор, мощно рыкнув, стал работать громче. Постепенно шум отдалялся, унося вместе с собой недолгую романтику отношений. Он снова был один. Саныч силой воли отогнал щемящую грусть и принялся за приготовление обеда. Развел костер, почистил и выпотрошил рыбу, посолил и пожарил ее. Налил в стакан самогонки из бочонка и сел обедать. «За тебя, девочка!» – произнес он и выпил. За едой продумывал план на дальнейшую жизнь. Улей звал его в дорогу. «Хватит сидеть на одном месте. Пора выходить в дальние рейды». Он не смог добраться до инженерного склада, но сейчас есть возможность посетить его снова. Есть электросамокат, и на нем можно передвигаться быстрее, чем пешком. А главное, бесшумно. Есть снайперская винтовка, полсотни патронов к ней. Значит, надо завтра и выходить. Сидеть на острове или качать мышцы уже не было необходимости. Улей звал его туда, где он еще не был. Поев и выпив протеиновый коктейль, он убрал со стола и вымыл сковороду. Затем сел чистить винтовку. Вечером собрал новый рюкзак взамен из осколками и сложил в него запас еды, белья, майку, шорты. Подумал и решил поработать с бронежилетом. Пластины были тяжелыми и неудобными. Еще когда он надел юбку, сделанную из костяных пластин убитого Рубера, он заметил, что его биополе заметно выросло и покрыло пластины. Он незаметно для валерьянки потыкал их ножом, но даже не оставил царапины. Его биополе действовало как энергетический щит, но это случалось только когда оно взаимодействовало с костными пластинами, а энергии при этом почти не тратилось. Он поднял половинку дивана и достал связку пластин. Не то чтобы пластины бронежилета были ему тяжелы. Нет он верил, что костяшки гораздо лучше будут держать пулю. Как говорил Ветер, броню Рубера невозможно было пробить из крупнокалиберного пулемета. И, может быть, он и не врал. Саныч сам поразил Рубера накачанной энергией пулей в висок. Там самое слабое место у зараженного, не считая спорового мешка. Но сам мешок у Рубера прикрыт костяной пластиной. Весь вечер Саныч потратил на то, чтобы подогнать пластины. Пилил, зачищал. Из малых пластин сделал наручи и поножи, прикрепил к ним ремешки, отрезав их от старого рюкзака. Поздно вечером поужинал гречневой кашей, чаем и печеньем с медом. Насытившись, лег и быстро уснул. О валерьянке он больше не думал. Проснулся, как всегда, до рассвета, вытащил улов, почистил рыбу. И приготовил ее на газовой плите. Завернул в фольгу и сунул сверху в рюкзак. Плотно позавтракал вчерашней кашей с тушенкой из индейки. Запил протеиновым коктейлем. И тронулся в путь. До дома отдыха он плыл на лодке. Все время неутомимо греб. И лодка, послушная его веслам стремительно неслась по воде. Слева, по берегу, пробегал бесконечный лес. Справа — пустынная дорога и редкие строения. Путь занял два часа. Приплыв, он привязал лодку под пирсом, спрятав от любопытных глаз. Вытащил самокат и покатил на запад. К полудню миновал поворот дороги, ведущий к леспромхозу. До склада инженерного имущества было еще около 70 километров. Слева и справа от дороги высился лес – Он ехал, пока не кончился заряд аккумулятора самоката. Все же вести 180 килограмм живого веса и 20 килограмм в рюкзаке ему было трудно. Саныч оставил самокат в канаве дороги, закинул рюкзак на плечи и зашагал дальше. Пару раз ему попадались группы слаборазвитых зараженных. Они, как обычно, стояли на месте и качались с носка на пятку. Завидев Саныча, радостно урчали, бежали к нему, вожделенно протянув руки. Саныч на них не обращал внимания. Волшебные слова «Я свой» останавливали зараженных в полном недоумении. Теперь Саныч мог разглядеть, как эволюционировали мутанты. Разными они были. Кто-то уже голый, мордастый, с большим безгубым ртом и безобразно выпирающими вперед зубами. Кто-то еще был в рубашке и без штанов. Кто-то в штанах, полных дерьма. Ни одежда, ни ее отсутствие не доставляли зараженным неудобств. Их разум или умер, или спал под действием паразита. Сэныч Миновал несколько небольших поселков и дачных участков. Встретил бегущих ему навстречу пару десятков бегунов, или спидеров, как их называли стронги, и продолжил идти, пока не дошел до черной полосы. Это была та самая чернота, которая пролегала широкой полосой у спортивного центра. Только в какой-то момент, как река, изогнулась на запад и пошла параллельно пути Саныча. Она перерезала железную дорогу И в том месте появилась черная труха из рельсов и шпал. Зараженные не любили черноту и держались от нее подальше. Саныч же пошел параллельно ей. Ничего, чтобы его могло заинтересовать, Саныч не увидел. Небольшие поселки, брошенные дачи, сады, поля подсолнухов или лесопосадки вдоль дорог. Не чувствовал он и давления, или опасности. На ночь остановился на краю небольшого поселка, в саду узгоревшего до фундамента дома. Если и были здесь зараженные, то где-то в центре, на окраинах, где располагались сады и огороды, зараженных не было. На деревьях висели уже спелые красные яблоки. Часть урожая устилала землю и гнила. Привязав плащ-палатку между двух яблонь и сделав из нее занавес, Он подтащил сваленный штакетник и разжег костер, подвесил чайник, вылил в него литровую бутылку воды и стал кипятить. Пока чайник закипал, он достал жареного судака, разложил на развернутой фольге, в которую он был завернут, и не спеша стал есть. Когда чайник закипел, залил водой две упаковки Ролтона и развел протеиновый коктейль. Солнце садилось и стало темнеть. Умолкли птицы, И на сад опустилась тишина. Саныч хрустел рыбой, и сквозь звук жевания он услышал тонкий писк. Подумав, что ему послышалось, он не обратил на него внимания. Но писк снова прозвучал. Саныч перестал жевать, замер и прислушался. Писк периодически повторялся. Он не был похож на писк мышей и крыс. Мыши и крысы посещали его на острове и он с ними боролся ловушками. Это был жалобный писк малыша. Обостренный слуг Саныча его не обманывал. Видеть, слышать и различать запахи Саныч стал гораздо лучше. Саныч завертел головой, чтобы понять, откуда доносились звуки. Затем встал, включил налобный фонарь, пригнулся и двинулся на звуки. Он подошел к силосной яме, прикрытой гнилыми досками, и услышал шорох. Саныч присел, подцепил пальцами одну из досок и поднял ее. В яме лежала то ли куница, то ли соболь, а рядом лежали маленькие тельца детенышей. У большого зверька был разорван бок, и внутренности частично вывалились на прелую траву. Саныч понял, что зверь мертв. Были мертвы и три детеныша, но один ползал по телам мертвых братьев тыкался носом в брюхо зверьку и пищал. «Вот как!» – озадаченно произнес Саныч. Он пару секунд недоуменно рассматривал зверька, но потом нагнулся, схватил маленький комочек, который поместился на ладони, и вытащил детеныша из ямы. Прикрыл дыру доской и вернулся к костру. Детеныш Соболя ползал по ладони, и пытался ухватить его пальцы. Саныч положил детеныша на спальный мешок рядом с собой, и зверек снова запищал. «Потерпи, малыш, сейчас я напою тебя молочком», нежно произнес Саныч. Затем стал копаться в рюкзаке. Достал банку сгущенного молока и вскрыл ее ножом. В крышку от военного котелка налил горячей воды, добавил холодной и немного сгущенного молока. Пальцем Перемешал и сунул питье под мордочку зверька. Тот отчаянно запищал и стал тыкаться в крышку носом, лез лапами и весь перемазался молоком. Но стал жадно, расплескивая лакать. Саныч открыл фляжку и сделал глоток живца. Посмотрел на зверька, подумал, что малышу тоже не повредит. И капнул живец в крышку с молоком. Зверек не обратил внимания на новый запах и продолжал жадно лакать смесь. Управившись с молоком, с надутым животиком улегся, свернувшись колечком у ног Саныча. «Надо же, заснул!» — подумал Саныч и переместил зверька поближе к огню. Из сухой травы соорудил ему гнездо и уложил в него спящего детеныша. «Спи, малыш, набирайся сил!» Нежно произнес Саныч и стал есть сам. Через пару часов костер погас. В темноте ночи под ветром переливались красным свечением огоньки углей, а Саныч и зверек спали, мирно посапывая, укрытые от ветра плач-палаткой. Было еще темно, когда Саныч проснулся. Он вылез из спальника и разжег потухший костер, повесил чайник и вспомнил про малыша. Того в гнезде травы не было, зато его мордочка высунулась из-под бронежилета, который не снимал на ночь Саныч. Зверек залез к нему за пазуху и там проспал всю ночь. Он требовательно пискнул и стал выбираться из своего домика. — Вот ты где! — улыбнулся Саныч и помог ему вылезти. Развел сгущенное молоко и покормил малыша. Тот быстро насытился и вновь требовательно пискнув, Полез по ногам Саныча обратно за пазуху. Но Саныч ухватил маленькое тельце и сунул в пустой подсумок для гранат на бронежилете. Зверек не сопротивлялся. Он там свернулся и сразу же уснул. Саныч позавтракал, собрал спальник, привязал его к рюкзаку и надел на плечи рюкзак. Прихватил винтовку и направился в поселок. Он прошел два крайних дома и в стране увидел... Огороженный сетчатым забором строения. Над открытыми воротами висела табличка с надписью Соболиная звероферма». «Вот откуда твоя мамка сбежала», подумал Саныч и направился к ферме. Не доходя шагов пятидесяти, он увидел стоящих за воротами зараженных. Они тупо переминались на месте, с пятки на носок и обратно. Их было двое. Саныч не стал заходить на территорию и повернул в сторону поселка. Дорога к инженерному складу проходила через него. У дороги висел баннер. «Добро пожаловать в Акабу!» Справа от дороги стоял магазинчик с разбитыми стеклами. Слева двухэтажное здание гостиницы с названием «Гостиница Акаба». Саныч сделал шаг по направлению к баннеру и остановился. Легкое давление впереди препятствовало его шагам. Он остановился и огляделся, затем достал один из прихваченных с собой смартфонов, включил его и запустил музыкальный файл. Скотчем привязал смартфон к тоненькому чахлому деревцу и быстро забежал в гостиницу. Забрался на чердак, приник к окну, открыл его и стал ждать. Он ожидал, что на шум сбегутся зараженные, и он узнает, кто среди них прячется. Эту хитрость он придумал давно и сейчас решил применить. Ждать пришлось недолго. Вскоре по дороге к дереву со всех ног бежали разномастные мутанты. Это были слаборазвитые, полуголые зараженные. На них сохранилась еще часть одежды. Куртки, рубашки, пиджаки. На одной женщине с лохматыми космами были даже лифчик и юбка. Толпа зараженных остановилась у дерева и стала тупо смотреть на смартфон. К ним Постепенно прибивались и другие зараженные. Через полчаса, когда музыка завершила третий круг, на дороге появилась массивная фигура. Саныч сразу как засел на чердаке, стал прятать свою биоформу аурного тела среди стропил. Деревянные конструкции подходили для того, чтобы скрыться. Зараженный приблизился и уркнул. Мутанты шарахнулись в сторону, а кусач или лотерейщик – Остановился перед деревом и тоже стал с интересом смотреть на смартфон и слушать. Саныч не стал ждать. Приложил винтовку к плечу, приблизил в прицеле затылок зараженного и нажал на спусковой крючок. Пуля пробила голову зараженному, и мутант упал мордой вниз. Остальные зараженные не обратили на него внимания. Как стояли, так и остались стоять и смотреть на смартфон. Саныч Оценил группу зараженных и не нашел тех, у кого можно добыть спороны. Закинул винтовку и направился вниз на выход. Когда подходил к зараженным, среди них началось волнение. Я свой, привычно крикнул Саныч и подошел к убитому мутанту. Пуля пробила затылок выше спорового мешка и не вышла снаружи, застряв где-то в мозгах мутанта. Саныч присел над телом мутанта, вытащил нож и стал резать споровый мешок. К нему близко подошла мадам в лифчике и стала тупо смотреть на то, что он делает. А Саныч распотрошил споровый мешок и вытащил серую влажную паутину. Пальцем на ладони разобрал нити и нашел одну горошину и три спорана. Значит, кусач! — удовлетворенно подумал Саныч. — Молодой еще. Он спрятал добычу, повесил винтовку на плечо. Снял смартфон и выключил его. Не обращая внимания на мутантов, направился по дороге через поселок. Он был уверен, что больше сильных зараженных здесь не встретит. Толпа мутантов последовала за ним, как за вожаком. Саныч пару раз обернулся и, не зная, как на это реагировать, махнул рукой. Он прошел через весь поселок, увидел небольшой супермаркет с надписью «Для всей семьи» и зашел внутрь брать ничего не стал, хотя в подсобке были стеллажи с товаром. он вышел через пожарный выход, пробежал дворами у края поселка и оторвался от преследователей которые застряли в магазине к полудню он дошел до лесного массива в котором прятался инженерный склад мобрезерва к нему вела железная дорога проходящая по краю поселка с небольшой сортировочной станцией. На путях стояли грузовые вагоны, два локомотива. Двухэтажное административное здание подслеповато смотрело на пути выбитыми стеклами окон. Саныч через бинокль изучил окрестности. Сортировочная станция казалась пустой и вымершей. Но что-то не давало Санычу принять эту картину как истинную. Ему казалось, что это просто декорация, которую ему хотели подсунуть. «Не верю», — подумал Саныч и стал обходить станцию стороной. Он вышел к лесополосе и, прячась за ней, двинулся в сторону поселка. На его окраине урегулируемого переезда остановился. Он хотел двигаться по путям в сторону склада, но что-то останавливало его и тянуло в поселок. Саныч зашел в станционную будку дежурного железнодорожного переезда и сел на стул. Он не спешил. Сел и отрешился от всего. Закрыл глаза и стал медитировать. Видимо, это и спасло его. Он увидел внутренним зрением большое облачко, появившееся на железнодорожных путях, и приоткрыл один глаз. Его сердце ухнуло в пятки. Он готов был увидеть всякое, но не такое. На рельсах, метрах в тридцати от будки, застыла громадная фигура мутанта. Таких монстров Саныч еще не видел. Элитник! Промелькнуло в голове, и он замер. Не в силах думать и медитировать. Его парализовало. Мутант смотрел на будку и не двигался. Саныч стал твердить. Я свой! Я свой! И пожелал спрятаться, раствориться среди вещей будки. Но при этом он очень подробно рассмотрел монстра. Туша элитника была метра три вышиной. В покатых, покрытых костяными нашлепками плечах, он был шириной, как три саныча, не меньше. Передними мощными лапами, которыми он упирался в шпалы, можно было согнуть рельс. Все безволосое тело было покрыто броней из костяных пластин. На плечах громоздилась невероятных размеров голова с выпирающими вперед, как у бульдога, челюстями. Широченная пасть от уха до уха – приоткрыто, и в ней были видны огромные клыки и зубы. Мутант был похож на сказочное чудовище из ночных кошмаров. Мощное тело заканчивалось толстыми лапами, вывернутыми коленями назад, с отросшими, узловатыми пальцами, на концах которых красовались когти размером с кинжал горца. Чудовище несколько мгновений постояло, потом село, и задней конечностью Почесала себе шею со спины. При его размерах мутант казался очень гибким. Настоящая живая машина для убийства. Саныч еще только входил в ступор, как вдруг элитник молниеносно бросился в сторону будки. Саныч закрыл глаза и приготовился умереть. Все мысли из его головы вышибло этим стремительным броском огромной твари. Но элитник. Неожиданно проскочил мимо будки и умчался по путям в сторону леса. Только когда мутант скрылся в лесном массиве, Саныч почувствовал, что он задыхается. Он перестал дышать. И так просидел несколько минут. Спазм сдавил его горло и перехватил дыхание. Его медленно отпускало, и он смог сделать первый сиплый вдох. — Вот это да! — прошептал он и подумал. Все мог ожидать, но такое, такое увидишь и обосрешься. Как можно так отожраться? Сколько мяса и людей надо сожрать, чтобы так вырасти? Он продолжал сидеть в будке, не покидая ее. Страх медленно отступал, и оковы, парализующие его сознание, тоже уходили. Он стал думать осмысленно. Желание навестить склад не прошло, но в ту сторону умотал элитник. «Что же делать?» Саныч сидел и размышлял. Он сверял свои мысли с чувствами, и они противоречили друг другу. Чувства звали его в лес, а разум не хотел даже думать об этом. Видение чудища из кошмаров стояло перед его глазами. А время шло, и надо было что-то решать. Наконец он взял себя в руки и был способен вникнуть в ситуацию без парализующего волю страха и предубеждения. «Я спасся от элитника», — мысленно рассуждал Саныч. «Это чудо?» «Нет, это не везение. Это результат тренировок. Улей показал мне элитника. Он не дал мне зайти, как я, хотел на сортировочную. Там бы я стал обедом для этого монстра. Я тут. А цель прежняя — склад». «Еще я хочу посетить поселок». «Зачем?» «Не знаю», — ответил он сам себе, «но желание не прошло. Значит, сначала поселок, потом все остальное». Решив так, Сеныч стал выбираться из будки. Высунув голову из дверей, он опасливо поозирался и припустил бегом к поселку за переездом. По улице, как идиот, он бежать не стал, а заскочил во двор ближайшего дома. Но и тут Останавливаться не стал, а пробравшись в огород, пролез к соседям через дыру в деревянном заборе, которую сам же и проделал своими руками. Саныч хотел уйти подальше от железнодорожных путей, где промышлял элитник. Он перебегал огороды, не заходя в дома, пока не очутился у дома на перекрестке. Он спрятался за стену дома и застыл, решая, куда податься. Налево надо перебегать дорогу открытое пространство, направо оказаться поблизости от сортировочной, прямо тоже перебегать дорогу. Все же пережитый им ужас имел свои последствия. Саныч перестал чувствовать опасность, а поверить в то, что ее нет, не мог. Однако желание оказаться подальше от элитника, ускакавшего в лес, пересилило. Саныч подумал, что вряд ли тут есть еще один такой монстр. Им бы еды не хватило. И вообще, он не видел здесь слабых зараженных. Весьма вероятно, что монстр и их подъел. Саныч решил, не выходя на улицу, уходить направо огородами в сторону сортировочной станции. И поспешил. Через два дома он попал во двор трехэтажного дома с продовольственным магазином на первом этаже. В глубине двора стояла одноэтажная хозпостройка. «Может, там будет что поесть?» — подумал Саныч и почувствовал, как на его мысли отозвался зверек. Он зашевелился в подсумке и стал пытаться вылезти. «Рано еще!» — прошептал Саныч. «Залезем в дом, потом я тебя покормлю». Но, видимо, зверек не понимал человеческой речи или был не согласен ждать, а голод выгонял его из убежища. Саныч застегнул клапан подсумка И детеныш возмущенно пискнул. Больше не обращая на него внимания, Саныч проник во двор и побежал к хозпостройке. Дверь из толстого металла была закрыта. На ней были глубокие царапины. Некто сильный и голодный пытался ее открыть, но не сумел. Саныч тоже не стал ее дергать и проник в дом через дверь с торца. Дверь тоже была металлическая, но открытая. В доме царили хаос и разруха. Тут основательно порезвились, о чем красноречиво говорили ободранные стены, кости на полу, разбросанные вещи и сломанная мебель прихожей. Тут были следы борьбы и валялись гильзы от охотничьего ружья. Саныч поднялся по лестнице на второй этаж и обнаружил брошенное и сломанное ружье. Обрывки одежды на полу, кости, раздробленные могучими зубами, и, что удивительно, связка массивных ключей. Видимо, тот, кто сожрал обитателей дома, ими побрезговал. Саныч подобрал ключи и обошел весь дом. Тут погибло примерно восемь человек. Они прятались под кроватями, в шкафах, и все было перевернуто вверх дном. Саныч вернулся на первый этаж и через дверь подсобки заглянул в магазин. Тут гулял ветер и гонял по полу мусор. Пол устилали битые стекла витрин. В подсобке на стеллажах Саныч нашел частично рассыпанные крупу, сахар, соль, чипсы и тут же высыпал часть чипса в зверьку. Тот сразу же захрустел жареной картошкой. На полу стояли упаковки с минеральной водой, пепсиколой, ящик водки и ящик вина. Остальное все было рассыпано, разбросано и перетоптано на полу. Саныч взял бутылку с пепсиколой и отпил половину. Потом выкинул бутылку в магазин и направился к хозпостройке. Он решил проверить, подойдут ключи или нет. Это строение ему показалось наиболее безопасным. К его удивлению... Один ключ подошел и, сделав пять оборотов, остановился. Саныч вставил второй ключ в верхний замок и открыл его. Теперь открылась сама дверь и со скрипом отошла. Саныч приоткрыл ее и неосмотрительно сунул голову внутрь. В следующий момент он понял, что был неправ. Ему на голову обрушился удар. Тело само выставило защиту, и удар ломика только оглушил Саныча. Он ринулся вперед и придавил к полу худенькое, визжащее от страха тельце. Саныч руками сперенал напавшего на него человека и поднялся с пола. Одной рукой, удерживая отчаянно визжащее существо, другой включил налобный фонарь, который не снимал с головы и посвятил на напавшего на него человека. «Девчонка!» — изумился он. «Ты что тут делаешь?» Моргая, спросил он извивающуюся в его руке девочку. Та не отвечала и, только продолжая визжать, силилась вырваться. Саныч потрогал шишку на голове и невесело усмехнулся. «Совсем осторожность потерял», — укорил он себя. «Так можно и умереть самым глупым способом из всех, которые он знал». От руки испуганной девочки он встряхнул девочку и строго приказал. «Не вертись и не кусайся!» Я тебе ничего плохого не сделаю. Он отпустил ее, подошел к двери и изнутри закрыл ее на ключ. Повернулся к девочке. Та забилась в угол и волчонком на него смотрела. — Ты давно тут сидишь? — спросил он. Девочка люто на него посмотрела и не ответила. Саныч понял, что у нее шок, и вряд ли сейчас можно от нее чего-то добиться. Он расстегнул клапан под сумка, и оттуда... Выглянул детеныш Соболя, чихнул и полез к Санычу на грудь, потом забрался на плечо и стал осматриваться. Саныч снял рюкзак и, не обращая внимания на девочку, в крышке котелка развел водой сгущенное молоко, поставил на замусоренный бетонный пол и спустил зверька. Тот с жадностью принялся лакать. — Я не знаю, сколько я тут, но думаю давно, — неожиданно произнесла девочка. — А это кто у тебя? — Это детеныш Соболя. Я его подобрал по дороге. Тебя тут закрыл отец? Девочка кивнула. — Я так понимаю, ты и он видели, что происходило на улице? — спросил Саныч. — Да, видела. Там люди сошли с ума, и мама тоже. И появились чудища. Они стали хватать и есть людей. Сначала мама набросилась на моего брата. Папа схватил ружье и прикладом ударил ее. Но она не отпустила Мишу. Потом в дом ворвались другие люди, и папа вывел меня через запасной выход и закрыл тут. Он сказал, что поможет маме и вернется. Он жив? — Нет, — ответил Саныч. — Никто не выжил, кроме тебя. Папа твой молодец. Пытался помочь маме, но его сожрали чудовище. И всех других тоже. — Весь поселок? — Да, весь. — А ты откуда такой большой? — спросила девочка. Издалека. Я шел к складу, что в лесу, но появился огромный мутант, я спрятался здесь, нашел ключи и сломанное охотничье ружье. Решил проверить, что тут есть. — Здесь склад, — сообщила девочка, — где хранились продукты для магазина. Папа закупал оптом, чтобы было дешевле, и наш подвал. Я там устроила туалет. Девочка говорила совсем отстраненно. — Видимо, перегорела, — подумал Саныч. Как с ума не сошла? Он заметил, как девочка прикрывает глаза и отворачивается от его фонаря. — Ты щуришься. Тебе мешает свет от фонаря? — спросил Саныч. — Немного. Я в темноте жила. — Почему меня ударило? — К дверям часто подходили. Скреблись и били. — А если бы это был твой отец? — спросил Саныч. — Ты бы его убила. — Навряд ли. — отрешенно ответила девочка. — Он бы так долго не отсутствовал. Я поняла, что он умер. Как и мама, и брат. — Понимаю, — кивнул Саныч. — Есть будешь? — Нет, — отрицательно покачала головой девочка. — Я не голодна. Саныч задумался, когда могла произойти загрузка кластера. По записям Мура она происходит где-то раз в полгода. Девочка грязная, оборванная, на полу монтировка для вскрытия ящиков. Ей она ударила его по голове. Не пряталась, видимо, устала прятаться. Много мусора на полу. Вполне возможно, что она провела здесь несколько месяцев. Саныч осмотрелся. У стен стояли стеллажи с ящиками и упаковками воды, крупы, сахар, соль, макароны, сигареты, газированные напитки, сгущенка и тушенка, конфеты, печенье. А что в подвале хранится, спросил он. Соленье и варенье, компоты, с дачи, мусор... И там я ходила в туалет. Саныч прошелся вдоль стеллажей, полазил по ящикам и нашел сырокопченые колбасы, достал палку и стал ее грызть вместе с оболочкой. — Тебя как зовут? — спросил он, жуя. — Эльза, я немка, — горделиво произнесла она. — Сколько тебе лет, Эльза? — Двенадцать. — Для двенадцати лет ты высокая девочка. — Я играла в волейбол за команду школы. Саныч достал из рюкзака рыбу, завернутую в фольгу, положил ее на металлический стол, заваленный объедками, отодвинул их в сторону и стал есть. Зверек тем временем насытился и стал обнюхивать помещение. Безбоязненно приблизился к Эльзе, но гладить себя не дал. Возмущенно фыркнул и юркнул в сторону. Саныч, рассеянно глядя на него и девочку, размышлял, что ему делать. Оставлять девочку тут нельзя, она иммунная. «А как быть?» «Как его зовут?» спросила Эльза. «Я не давал ему кличку. Еще не давал. Только вчера его нашел. Если хочешь, назови его ты». «Хочу», — обрадовалась она. «Он будет Бро». «Почему Бро?» «Я так звала брата. В кино видела такое обращение, и мне понравилось». «Пусть будет Бро», — согласился Саныч. «Эльза, тебе тут оставаться нельзя». «Почему?» «Здесь скоро появится новый поселок, и ты умрешь. Это такой мир. Пусть я умру». Девочка продолжала сидеть в углу, опустив голову. «У меня никого не осталось». «Я тебе не отец, Эльза. Если ты хочешь умереть, то умирай. Я переночую и пойду дальше». «И брозу заберешь?» «Конечно. Не дам я ему погибнуть тут вместе с тобой». «А где ты живешь?» У меня свой остров, и на нем домик. Вернее, вагончик. Но там есть телевизор, диван и мебель. А кто еще там живет? Я один, Эльза. Этот мир не тот, в котором ты жила. Вы попали в другой мир, где живут монстры и людоеды. Нормальных людей, кто не сошел с ума после попадания сюда, очень мало. Ты одна из них. Я выйду в туалет, и... Я с тобой! Неожиданно воскликнула девочка. Так я в туалет. Я не буду подсматривать. Мне страшно оставаться одной. — Я тебе бро оставлю. — Ну, ладно, — неуверенно произнесла Эльза. Саныч скинул бронежилет и остался в одной майке и шортах. — А почему ты босиком? Ты бедный? — спросила девочка. — Тебе нечего надеть? — Есть, — с улыбкой ответил Саныч. — Но я привык так ходить. Эльза поморщилась и схватилась за голову. — Что? — спросил Саныч. В последнее время часто бывают сильные головные боли, и даже рвать хочется. — Я знаю, что это, — ответил Саныч и достал фляжку. — Споровое голодание. Выпей напиток, но зажми нос. — Зачем? — Затем, что лекарства вкусными не бывают. — Я знаю, — вздохнула Эльза и зажала пальцами нос, сделала глоток из фляжки и закашлялась. — Что это за дрянь? Передернула она плечами. «Живчик, живец! Как прошла голова?» спросил Саныч. «Да!» — удивленно произнесла девочка. «Правда не болит?» Саныч сбегал по нужде в уличный туалет, потом зашел в дом, прихватил два матраса и вернулся на склад. Девочка сидела в том же углу, где он ее оставил, и гладила зверька, который примостился у нее на коленях и уминал колбасу. «Много не давай!» — предупредил ее Саныч. Он еще маленький. Саныч бросил матрасы на пол и закрыл дверь склада. Разложил матрасы у стены. — Я тебе оставлю матрасы, Эльза. Все лучше, чем спать на столе. И тебе нужно помыться. Ты вся грязная. — Тут нет душа и моих вещей, — ответила девочка. — Есть вода в бутылках. И можно помыться дома, в ванной комнате. Там есть шампуни. — Ты мне поможешь? — спросила Эльза. — Помогу, пошли, — согласился Саныч. Вода в бутылках есть и дома. В подсобке магазина пятилитровые бутыли. А вещи возьмешь в своем шкафу, если он у тебя был. — Был. Пошли. Уже смелее попросила девочка. В доме Саныч поднял в ванную комнату упаковку с водой и три пятилитровые бутыли. Эльза с ужасом и брезгливостью смотрела на кости на полу. — Это мои родители? — проглотив комок, спросила она. — Трудно сказать, — ответил Саныч. Тут останки восьми человек. Твои родственники, наверное, остались наверху. — Я могу посмотреть? — спросила Эльза. — Можешь. Пошли покажу. — Можно понять по останкам, кто там. — Здесь, — Саныч показал на останки костей и одежды, — сражался твой отец. Вон ружье. Он бился до конца. В зале останки двух тел, женщины и ребенка. Пойдешь туда? — Нет, туда не пойду. Я все увидела и поняла. Пошли мыться очень спокойно ответила Эльза. Они прошли в ванную комнату. «Вода не горячая, но придется потерпеть», предупредил он Эльзу. Та, не стесняясь, скинула грязные шорты и майку, сняла трусики и залезла в ванну. «Лей воду», распорядилась она. Саныч взял в руки бутылку с водой. Волосы у Эльзы были стрижены коротко. И Саныч вылил две бутылки сразу ей на голову. Она стойко выдержала холодную воду, намылилась, и Саныч снова на нее вылил воды. Он старался не смотреть на девочку, а та абсолютно не стеснялась его. Вылезла из ванны, вытерлась полотенцем и, обернув его вокруг тела, сунула ноги в тапочки и направилась на третий этаж. «Иди со мной». — потребовала она. Саныч неохотно подчинился, хотя понимал, что к девочке пришел страх снова остаться одной, и надо потерпеть, пока она не придет в себя. Наверху Эльза оделась в джинсы и джинсовую курточку. — Я готова, — сказала она. — К чему ты готова? — удивился Саныч. — Переехать к тебе на остров. — Кстати, а как тебя зовут? — Маугли, — растерянно ответил Саныч. — Ты уже готова переехать? — переспросил он. — Да, готово. Тут у меня никого не осталось. Ты единственный, кого я встретила. Ты большой, и меня защитишь. М-да, — произнес Саныч. — Ладно, я тебя заберу с собой. Детеныш Соболя сидел у него на плече и пискнул. — Ты тоже хочешь, чтобы она с нами пошла? — спросил Саныч и усмехнулся. — Тогда, Эльза, надо собрать твои вещи. Тебе в чем-то надо будет ходить. — А почему у тебя такое странное имя? Маугли. «Меня так здесь окрестили. Каждый, кто сюда попадает, должен иметь новое имя. Мне вот дали такое». «Новое имя? Почему?» «Потом расскажу. Или лучше дам почитать брошюрку. Она тебе многое разъяснит. Собирай вещи». Эльза вытащила из шкафа спортивный рюкзак и стала собирать свои вещи. Укладывала их стопкой на кровать, а когда закончила, спросила. «А что мне нужно брать?» «Белье, одежду на первое время. Потом найдем тебе подходящее для твоего размера». «Хорошо. Я возьму белье, шорты, как у тебя, спортивный костюм, еще запасные джинсы и несколько маек, еще свитер и кроссовки. Тапки брать?» «Бери». Девочка отложила стопку выбранных вещей. «Этого хватит?» – спросила она. «Хватит!» – кивнул Самыч. «А можно я возьму наш семейный альбом?» «Бери». «И мамины духи?» «Бери» и мамина золото». «Бери». «Ты, Маугли, добрый. Я рада, что не убила тебя», произнесла Эльза, туго набивая рюкзак. «Я готова». «Пошли на склад, поужинаем и ляжем спать. У вас тут есть фонарь или керосиновая лампа?» спросил Саныч. «Были фонари в папиной кладовке. Я сейчас принесу». Эльза умчалась и быстро вернулась с двумя большими фонарями. «Еще работают», сообщила она. «Во дворе уже смеркалось». И Саныч, подхватив рюкзак девочки, быстро прошел на склад. Эльза прихватила подушки и два одеяла. «Хозяйственная», — мысленно улыбнулся Саныч. «На складе есть спиртовые таблетки, можно подогреть воду для чая», — сообщила Эльза. «Я так делала. В банке из-под грела воду и освещала склад». Саныч согласился с ней и закрыл дверь на ключ, разрешил ей принести таблетки. Из пустых консервных банок под цветом фонарей сделал нагреватели и зажег три таблетки, поместив их в банки. Поставил на них чайник и открыл пару банок тушенки. — У нас есть еще сухие армейские пайки, — сказала Эльза. — Это хорошо. Возьмем их с собой в дорогу, — покивал Саныч. Он залил кипятком две упаковки Ролтона, заварил чай в чайнике и с удовольствием принялся есть. Эльза только поковыряла пластмассовой вилкой тушенку и полезла в один из ящиков, достала шоколадку и стала есть. «Ты питалась шоколадом?» – спросил Саныч. «Обычно да. Это сытно и вкусно», – ответила Эльза. «Да, здесь это подходящее питание. Шоколад тоже возьмем с собой. Но знаешь, мне сначала нужно наведаться на инженерный склад». «Зачем? Там много всего, что может пригодиться», – туманно ответил Саныч. — Я с тобой. Я там была. У меня тетя там работала за складом. Я, конечно, не против того, чтобы тебя взять. Но там опасно. — Везде опасно, — пожала плечами девочка. — А без тебя еще опаснее. Не ходи туда, если опасно. — Мне надо, — упрямо заявил Саныч. — Тогда и мне надо, — ответила Эльза. Саныч надолго задумался. Он ел и размышлял. — Оставить девочку не получится. Она увяжется за ним. Насильно ее закрыть здесь, значит здорово обидеть ее. Брать с собой еще та идея. Но и уходить, не побывав на складе, он не мог. Все внутри у него протестовало против этого. Не придя ни к какому заключению, Саныч решил положиться на улей. Раз он привел его к девочке, значит так надо. Раз он толкает его к складу, значит Нужно идти. Раз девочка имеет решимость идти с ним, пусть так и будет. Этот мир не для слабых духом. Пусть закаляется. Решив проблему с походом к складу, Саныч успокоился. Доел еду, запил шоколадку чаем и похлопал по матрасу рукой. — Садись ближе, Эльза. Буду тебя учить выживать. Девочка села и скрестила ноги. Зверек вырвался из ее рук и убежал на пол. Продолжать исследовать склад. «Дай мне твои руки», — попросил Саныч. «Я буду учить тебя пользоваться энергией. Конечно, сейчас ее у тебя мало, но так даже легче освоить азы. Закрой глаза и постарайся почувствовать тепло в центре живота». Саныч взял ее ладошки и прикрыл своими большими ладонями. Потянулся к ее энергетическому сгустку в животе, И, соединив два биополя, свое и девочки, стал передавать ей свое тепло, направляя в живот. К его удивлению, в девочке была неплохо развитая энергетическая структура. «Видимо», — решил Саныч, — «долгое пребывание в улье без живчика заметно увеличивает кластеры внутри тела. Энергия постепенно накапливается, увеличивая кластеры хранилища». А тело без живца не способно усвоить или переработать эту энергию. Человек страдает, и в конце концов накопленная энергия убивает человека. Но споровое голодание приносит свои положительные плоды, подметил Саныч. Увеличивается размер накопителей и их количество в организме. И чем больше тело, тем больше оно запасает энергии. Поэтому элита такая огромная и мощная. Еще что понял Саныч, организм по-своему борется с переполнением тела энергией. У человека появляются дары, которые расходуют энергию. Источником активации даров служит сильнейший эмоциональный стресс. Человеку хочется или убежать, или спрятаться, или как сработало у него, он захотел быть своим собаке-людоеду. И тогда излишек энергии выбрасывается в виде появления дара. Если нет эмоционального потрясения, то может появиться, как тут говорят, ненужный дар. Например, пальцем зажигать костер или замораживать предметы. Или стать ксером, копируя в руке любой предмет. О таких случаях он слышал от ветра. У девочки явно был дар. Иначе она не выжила бы без живчика, и ей приходилось этот дар использовать. Но Саныч не был знахарем и не мог видеть дары. Зато мог понимать их наличие. «Что же у тебя есть?» — думал он, пока перекачивал энергию из себя девочки. Затем неожиданно приказал. «Прячься!» И увидел, как ее биополе слилось с его биополем, и Эльза как бы мгновенно растворилась в нем. Хотя она сидела рядом, и ее было видно. «Значит, ты умеешь прятаться. Это хорошо, полезное умение», — подумал Саныч и увидел, как медленно тает ее запас энергии. Он убрал свои руки и разъединил контакт. Посмотрел на испуганную девочку и понял, что его взгляд пробегает мимо нее, не останавливаясь и не замечая ее. Она стала общим фоном склада. «Что случилось?» – прошептала Эльза. Саныч наконец смог сосредоточить внимание на Эльзе. «У тебя есть дар улья, Эльза, и он непростой». И что это значит? Это значит, что ты умеешь прятать от других свою биоформу и отводить глаза. Хорошее умение и способствует выживанию. М -м -м -м, промычала Эльза. Что такое биоформа? Я так называю нематериальное тело человека, его ауру. Элитные зараженные могут видеть не только физическое тело человека, но и его ауру. Если, например, человек за стеной, то его не видно простым глазом. Но его ауру увидеть можно. Как дымку или облако, ты можешь спрятаться в двух телах. И в физическом, и в аурном. Это не значит, что ты будешь невидимкой. Просто станешь частью обстановки и скроешься от наблюдения. Тебя может выдать запах. Над этим надо поработать. На сегодня все. Чтобы спрятаться, ты мысленно прикажи себе. Прячься! Хочешь попробовать? Посмотришь, найдет ли тебя бро. В глазах девочки появился спортивный азарт. Хочу, прошептала она и стала звать зверька. Бро, бро, иди сюда. Зверек вылез из-под стеллажа и встал на задние лапки. Они уже явно нашли с девочкой общий язык. Детеныш Соболя пискнул и побежал на зов. В двух метрах от девочки он замер. Снова встал на задние лапки и стал озираться. Потом обиженно и тревожно запищал. Саныч, смотревший на детеныша, перевел взгляд на место, где сидела Эльза, и понял, что не может ее найти. Его взгляд скользил по складу, но он не находил девочки. Он перешел на внутреннее зрение, и даже тогда ее не обнаружил. Зато, взглянув на себя, увидел ее ауру, прилепившуюся к нему. Она на расстоянии метра от себя могла спрятать ауру, но при этом энергии тратилось больше. — Все, хватит, — остановил ее Саныч, — иначе упадешь без сознания. Ты расходуешь много энергии, прячась в отдаленных вещах. И используй то, что ближе к тебе — стена, дерево, кусты. Лучше всего для пряток подходит живая материя. — Давай ложиться спать. Встаем рано. — Ты тоже ложись, — сказал он. Эльза гладила млеющего в ее объятиях малыша. — Хорошо, я лягу. Можно пробовать со мной? — Можно, — кивнул Саныч. Эльза сняла верхнюю одежду, аккуратно сложила в изголовье, легла, укрывшись одеялом, и под одеяло затащила зверька. Саныч подождал и выключил фонарь.